ЧАСТЬ ВТОРАЯ Саут-Бридж, пригород в 10-12 милях от Лондона, был местом отвратительным. Броу-Роуд проходила в самом его сердце, среди лабиринта по-сиротски приличных улиц, столь неразличимо похожих одна на другую, с их рядами соединенных попарно домов, с их изгородями из лавра и берючины, участками с нездоровыми кустиками на перекрестках, так что затеряться здесь было так же просто, как в бразильском лесу. Не только сами дома, но даже их названия бесконечно повторялись. Читая названия на калитках и добравшись до Броу-Роуд, вдруг понимаешь, что тебя преследует какой-то полузабытый поэтический шедевр. Остановившись, Ты понимаешь, что это первые две строки из Люсидоса. Поэма Джона Мильтона, написанная в 1637 году. Первые строки. Вновь плющ и мирт, и лавр вечно рингвуд хаус оказался мрачного вида домом такого типа. Трехэтажный дом из желтого кирпича, он соединялся одной стеной с соседним домом, а окна его нижнего этажа были спрятаны от дороги ободранными и пыльными лаврами. На фасаде дома над лаврами была доска с выцветшими золотистыми буквами, гласившими «Академия для девочек Рингвудхаус, возраст от 5 до 18 лет, обучение музыке и танцам обращайтесь за программой». В притык к этой доске на другой половине дома была другая доска, которая гласила «Рашентон гранж старшая школа для мальчиков, возраст от 6 до 16, специальности – бухгалтерский учет и коммерческая арифметика. Обращайтесь за программой». Район был перенасыщен небольшими частными школами. Только на Броу-Роуд их было четыре – Миссис Криви, директор Рингвудхауса, и мистер Баулдер, директор Рашингтон-Гранжа, несмотря на то, что их интересы никак не пересекались, находились в состоянии войны. Причину их вражды никто не знал. Даже сами миссис Криви и мистер Баулдер. Это была вражда, которую они унаследовали от бывших директоров этих двух школ. По утрам после завтрака их обычным делом было прошествовать вниз и вверх по лестницам, ведущим в сады за домами, вдоль очень низкой стены их разделявшей, притворяясь, что они не видят друг друга и скрипя зубами от злости. От вида рингудхауса у Дороти стало тяжело на душе. Она не ждала чего-то величественного и привлекательного — но ожидала увидеть нечто получше этого захудалого, мрачного дома, в котором, несмотря на восемь часов вечера, не светилось ни одно окно. Она постучала в дверь, и ее открыла высокая женщина, которая в темном коридоре показалась Дороти изможденной, и которую она приняла было за служанку, но это оказалось миссис Криви собственной персоной. Спросив только имя и не сказав больше ни слова, женщина повела Дороти по темной лестнице в полуосвещенную, неотапливаемую гостиную, где она включила слабое газовое освещение, открывшее взору черное фортепиано, стулья, набитые конским волосом, и несколько пожелтевших, призрачных фотографий на стенах. Миссис Криви было лет за сорок. Она была худой, сильной, и угловатой, с резкими решительными движениями, которые говорили о силе воли и, возможно, злобном характере. Хотя она не была ни в коей мере грязной или неаккуратной, во всей ее внешности было нечто обесцвеченное, словно она прожила всю свою жизнь при плохом освещении, а рот неправильной формы, с отвисшей нижней губой, сложенной в сердитую гримасу, придавал ей сходство с жабой. Разговаривала она резким командным тоном, плохо произнося слова и допуская грубые обороты речи. С первого же взгляда на нее можно было понять, что она человек, который точно знает, чего хочет — и выхватывает свое безжалостно, как автомат. Нельзя сказать, что она задирает вас или запугивает, но что-то в ее внешности подсказывает, что она не задирает вас только по той причине, что вы ее слишком мало интересуете, и вы понимаете, что перед вами человек, который будет вас использовать» а потом выбросит без зазрения совести, как выбросила бы отслужившую свою швабру. Миссис Криви не тратила слова на приветствие. С видом скорее командным, чем приглашающим, она указала Дороти на стул, а затем села сама, обхватив руками свои худые предплечья. «Надеюсь, мы с вами поладим, мисс Милборо», Начала она пронзительным, насквозь пронизывающим голосом. По совету умудренного опытом поверенного сэра Томаса, Дороти представилась под именем элен Милбора. «Я также надеюсь, что дела мои с вами не пойдут так же отвратительно, как с моими двумя предыдущими помощницами. Вы говорите, что у вас нет опыта преподавания?» «В школе нет», — ответила Дороти. В ее сопроводительном письме немного приврали, будто она имеет опыт частных уроков. Миссис Криви посмотрела на Дороти так, будто бы решала, посвящать ли ее в секреты преподавания в школе, а потом пришла к выводу, что не стоит. «Ну, посмотрим», — сказала она. «Должна сказать», — добавила она жалобно, «что в наше время найти ретивую помощницу не так-то просто». Даешь им хорошие зарплаты и хорошее обхождение, а в ответ даже спасибо не скажут. Последняя, которая была у меня и от которой я только что избавилась, мисс Стронг, в преподавании, в общем-то, было ничего. У нее был Б.А. И я уж не знаю, что может быть лучше Б.А, разве что М.А. У вас нет ни Б.А, ни М.А, мисс Милборо. «Имеется в виду степень бакалавра и степень магистра». «Нет, к сожалению, нет», — сказала Дороти. «Что ж, очень жаль. Гораздо лучше смотрится на проспектах, когда после имени учителя стоят еще несколько букв. Ну что ж, возможно, это не так важно. Не думаю, что многие из наших родителей знают, что означает «Б.А». «Просто не хотят показывать своего невежества. Полагаю, вы говорите по-французски?» «В общем, я учила французский. Ну, тогда хорошо. Мы можем написать это в проспектах. Так вот, вернемся к тому, о чем я говорила. Мисс Стронг была хорошим учителем, но она не соответствовала моему представлению о моральном облике». Мы в Рингвудхаусе очень строго держимся в отношении морального облика. С этим родители очень считаются, вот увидите. А еще была одна до мисс Стронг, мисс Брюер. Ну, она, как я это называю, слаба была по натуре. «С девочками не найдешь общего языка, если ты слаба по натуре». Кончилось это тем, что однажды утром одна маленькая девочка забралась на стол с коробкой спичек и подожгла юбку мисс Брюер. Конечно, после такого я не собиралась ее оставлять. Фактически я выставила ее из дома в полдень того же дня и не дала ей никаких рекомендаций. Вот что я вам скажу. Вы хотите сказать, что исключили девочку, которая это сделала? Что? Девочку? Ничего подобного. Уж не думаете ли вы, что я откажусь от денег, которые мне платят за обучение? Зачем нужны учителя, которые допускают, чтобы девочки так проказничали? Сейчас у нас в классе 21 человек, и вы увидите, что для поддержания дисциплины нужна твердая рука. «А вы сами не преподаете?» — спросила Дороти. «Конечно же нет», — заявила миссис Криви с некоторой долей презрения. «На моих плечах слишком много забот, чтобы я еще теряла время на преподавание. Нужно следить за домом, и семеро человек остаются на обед, а у меня в настоящий момент только одна работница. А кроме того...» «Так много времени занимает сбор денег с родителей. В конце концов, главное — это оплата обучения. Разве не так?» «Да, полагаю, что так», — ответила Дороти. «Ну вот, поговорим лучше о вашей зарплате», — продолжила миссис Криви. «Во время учебного процесса я предоставляю вам питание и проживание и плачу шесть шиллингов в неделю». В праздники только питание и проживание. Вы можете использовать котел в кухне для стирки, и я включаю газовую колонку для мытья каждую субботу вечером, ну или почти каждую субботу. Этой комнатой, в которой мы сейчас находимся, вы не можете пользоваться, потому что это моя приемная. Я также не хочу, чтобы вы тратили понапрасну газ в своей спальне – но утренней гостиной вы можете пользоваться, когда захотите». «Спасибо», — сказала Дороти. «Ну, кажется, я все сказала. Думаю, вам хочется пойти спать. Вы, конечно, уже поужинали». Это было произнесено с явным намерением услышать, что Дороти не собирается есть сегодня вечером. Поэтому Дороти солгала, ответив «да». На этом разговор и закончился. Такова была манера миссис Криви. Она никогда не давала вам продлить разговор ни на минуту дольше необходимого. Разговор с ней был таким конкретным, таким четко очерченным, что на самом деле разговором и не был. Скорее, это была схема разговора. Так в диалоге плохо написанного романа каждый говорит чуть больше, чем положено. Но на самом деле, в полном смысле слова, Она не разговаривала, она просто говорила в своей краткой, сжатой манере то, что необходимо было сказать, а потом избавлялась от вас как можно быстрее. После этого она провела Дороти по коридору в ее спальню и зажгла там газовый рожок размером с желудь, открывший взору мрачную спальню с покрытой белым одеялом узкой кроватью, покосившимся гардеробом, одним стулом, рукомойником с холодным белым фарфоровым тазом и кувшином. Спальня была очень похожа на те, что сдаются у моря. Ей недоставало только одной вещи, которая придает таким комнатам атмосферу домашнего уюта и достоинства — текста из священного писания над кроватью. «Вот ваша комната», — сказала миссис Криви. «Надеюсь, у вас она будет в большем порядке, чем обычно была у мисс Стронг». И, пожалуйста, не жгите газ до полуночи. Через щель под дверью мне видно, когда вы его выключаете. Отсалютовав таким образом на прощание, миссис Криви оставила Дороти наедине с собой. Комната была ужасно холодной. На самом деле от всего дома оставалось ощущение сырости и холода, как будто камин здесь зажигали очень редко. Дороти как можно быстрее забралась в кровать, решив, что это самое теплое место. На гардеробе, в которой она убирала одежду, Дороти обнаружила картонную коробку, содержимое которой составляли девять пустых бутылок из-под виски. По всей видимости, следы неустойчивости морального облика мисс Стронг. В восемь часов утра Дороти спустилась вниз и обнаружила что миссис Криви уже завтракает в так называемой «утренней гостиной». Это была малюсенькая комнатка, примыкающая к кухне, которая изначально в своей жизни являлась местом для мытья посуды и которую миссис Криви превратила в утреннюю гостиную, просто-напросто перенеся раковину и рукомойник в кухню. Накрытой белой скатертью из грубой ткани стол приготовленный к завтраку, был очень большим и, до обидного, пустым. Рядом с миссис Криви стоял поднос с очень маленьким чайничком и двумя чашками, тарелка с задубевшей яичницей из двух яиц и блюдо с мармеладом. Посредине, куда Дороти еще могла дотянуться, если постарается, стояла тарелка, а на ней хлеб с маслом — А рядом с тарелкой Дороти стояла, видимо, единственное, что ей могли доверить — подставка с бутылочками, внутри которых виднелись какие-то высохшие, сгустившиеся смеси. «Доброе утро, мисс Милборо», — сказала миссис Криви. «Сегодня это не имеет значения, так как сегодня ваш первый день, но просто запомните на будущее, что я хочу видеть вас здесь вовремя, чтобы вы могли помочь мне приготовить завтрак». «Извините», — сказала Дороти. «Надеюсь, вы любите яичницу на завтрак?» — продолжила миссис Криви. Дороти поспешно заверила ее, что она очень любит яичницу. «Ну, это очень хорошо, потому что вы всегда будете есть то, что и я. Поэтому, надеюсь, что вы не будете, как я это называю, привередливой в еде. Я так считаю», — добавила она, взяв нож и вилку, «что яичница намного вкуснее, если ее как следует порезать перед тем, как есть». Она порезала яичницу из двух яиц на тоненькие полосочки, а затем распределила их таким образом, что Дороти досталось едва ли две трети от одного яйца. Дороти с трудом разделила свою часть яйца на кусочки таким образом, чтобы раз десять отправить их в рот, а затем, взяв кусочек хлеба с маслом, не смогла не взглянуть с надеждой на блюдо с мармеладом. Однако миссис Криви сидела, положив свою тощую левую руку, не то чтобы вокруг мармелада, но в некоторой защитной позиции с левого фланга, как будто у нее было подозрение, что Дороти пойдет на Мармелад в атаку. Нервная система подвела Дороти, и она в это утро осталась без Мармелада. Естественно, так же, как и во все последующие. Больше за завтраком миссис Криви не заговаривала. Шаги, послышавшиеся на гравийной дорожке на улице, равно как и писклявые голоса в классах, свидетельствовали о том, что девочки начали заходить в школу. Они входили через оставленную для них открытой боковую дверь. Миссис Криви поднялась и с грохотом составила посуду на поднос. Была она из тех женщин, которые, передвигая предметы, не могут не громыхать ими. Удары и стуки сопровождали ее как полтергейст. Дорти отнесла поднос на кухню, и когда она вернулась, миссис Криви извлекла из ящика комода грошовую тетрадку и, открыв ее, положила на стол. «Посмотрите вот сюда», — сказала она. «Это список имен девочек, которые я для вас приготовила. Я хочу, чтобы к сегодняшнему вечеру вы знали всю группу». Она намочила палец и перевернула три страницы. «Теперь видите все три списка?» «Да», — ответила Дороти. но ну вот к сегодняшнему вечеру вы должны будете выучить все эти три списка наизусть, а также знать наверняка, кто из девочек находится в котором из них, потому что я не хочу, чтобы вы подумали, что со всеми девочками нужно обращаться одинаково. Они все разные, это точно». «К разным девочкам разный подход. Вот моя система. А теперь видите вы группу на первой странице?» «Да», — снова ответила Дороти. «Ну так вот, в этой группе родители, как я их называю, хорошие плательщики. Понимаете, что я имею в виду? Они платят без задержек и не упираются по поводу небольших доплат. Из этой группы нельзя отшлепать никого». Ни под каким предлогом. Другая группа вот здесь. Это плательщики среднего типа. Родители платят за этих детей рано или поздно, но если не напоминать им об этом денно и нощно, то ничего не получишь. Эту группу можно отшлепать, если они начинают безобразничать, но заходить далеко, чтобы оставались следы, которые могут заметить их родители, нельзя». «Если вы примете во внимание мой совет, то поймете, что лучше всего выкручивать им уши. Вы когда-нибудь это пробовали?» «Нет», — ответила Дороти. «Ну что ж, а я думаю, это подходит больше всего. Дети этого не выносят, а следов не остается. Ну а вот эти трое...» «Плохие плательщики. Их папа уже и так просрочили два семестра. И я подумываю написать письмо Стрябчему. Как вы будете поступать с этой группой, меня не волнует. Но, естественно, чтобы дело не доходило до судебного разбирательства. Теперь пойдемте. Представлю вас девочкам. Лучше вам взять эту тетрадь с собой. Да и все время в нее поглядывайте, чтобы ошибки не вышло». Они вошли в класс. Это была довольно большая комната с серыми обоями на стенах, которые казались еще серее из-за тусклого освещения, так как густые кусты лавра снаружи перекрывали все окна, и внутрь не проникал ни один солнечный луч. У пустого камина стоял учительский стол. На небольшом расстоянии от него располагалась дюжина парт на двоих. Светлая доска, а на камине черные часы, по виду напоминающие мавзолей в миниатюре. В классе не было ни карт, ни картин, и, как заметила Дороти, не было даже книг. Единственными предметами в комнате, которые можно было бы назвать декоративными, были прикрепленные к стене два черных листа бумаги, на которых было написано мелым, красивым, каллиграфическим почерком. На одном... Слово «серебро» — молчание золота, а на втором — точность, вежливость королей. Девочки, все двадцать одна, уже сидели за партами. При звуке приближающихся шагов они затихли, а когда миссис Криви вошла в класс, они, казалось, вжались в свои места, как птенцы-куропатки при приближении парящего над ними ястреба. По большей части это были унылые, апотечные дети с нездоровым цветом лица. Проблема с аденоидами, казалось, была у многих. самой старшей из них было на вид лет пятнадцать, а самая младшая — совсем малышка. школьной формы дети не носили, а одежда одной или двух была в крайне плохом состоянии. — Встаньте, девочки! — сказала миссис Криви, подойдя к учительскому столу. «Начнем с утренней молитвы!» Девочки встали, сложили руки перед собой и закрыли глаза. В унисон слабыми монотонными голосами они повторяли слова молитвы следом за миссис Криви, которая не спускала с них острого пронзительного взгляда, проверяя, все ли они сосредоточены. «Отец наш всемогущий и вечный», — бубнили девочки, — «молим тебя, не оставь нас сегодня в учебе без милости твоей из со святого покровительства. Сделай так, чтобы мы были спокойными и послушными. Снизойди на нашу школу и пошли ей процветание, так, чтобы численность ее увеличилась, и она была хорошим примером для всех соседей, а не позором, как некоторые школы, о которых ты, о Боже, ведаешь». «Молим Тебя, о Боже, сделай нас усердными, пунктуальными и благородными и во всех отношениях достойными следовать путями Твоими. Во имя Иисуса, Господа нашего. Аминь». Эта молитва была собственным сочинением миссис Криви. Закончив ее, девочки произнесли «Отче наш» и сели. «Теперь, девочки, — сказала миссис Криви, — Это ваша новая учительница, мисс Милборо. Как вы знаете, мисс Стронг вынуждена была нас оставить в срочном порядке после того неприятного случая во время урока арифметики. И должна вам сказать, что я с большим трудом всю неделю искала вам новую учительницу. Я получила 73 заявки перед тем, как взяла мисс Милборо. А всем предыдущим кандидатам я отказала из-за недостатка квалификации. Вы сейчас запомните это и скажите вашим родителям, все скажите, 73 заявки. Так вот, мисс Милборо будет учить вас латыни, французскому, истории, географии, математике, английской литературе, сочинению, грамотности, грамматики, каллиграфии и рисованию от руки. И, как обычно, днем по четвергам, «Химии вас будет обучать мистер Бут». «А теперь какой у вас сегодня утром первый урок по расписанию?» «История, мадам!» – протянул один или два голоса. «Очень хорошо. Я думаю, мисс Милбор начнет с того, что задаст вам несколько вопросов по истории из того, что вы проходили. Поэтому отвечайте ей как можно лучше. Все постарайтесь и покажите ей, что наши труды были не напрасны». И вы, мисс Милборо, увидите, что наши девочки могут быть очень сообразительными, когда стараются. «Уверена, что это так», — сказала Дороти. «Ну, тогда я вас оставляю. А вы, девочки, ведите себя хорошо и не устраивайте мисс Милборо то, что вы устроили мисс Брюер. Предупреждаю вас, она такого не потерпит. Если я услышу шум в этом классе, кому-то из вас не поздоровится». Она окинула взглядом всех, включая и Дороти, тем самым показывая, что под кому-то подразумевается именно она, Дороти, и удалилась. Дороти оглядела класс. Она не боялась детей. Она так привыкла общаться с детьми, что никогда не боялась работы с ними. Но сейчас она на какой-то миг растерялась. Ощущение, что она не на своем месте, у какого учителя порой не возникало такого ощущения, навалилось на нее. Внезапно всплыли ее ранние смутные подозрения, что, взявшись за работу преподавателя, она пошла на ужасный обман, ведь у нее не было должной квалификации. Предмет, который она сейчас собиралась преподавать, — история, и она, как большинство образованных людей, практически не знала истории. «Как будет ужасно», — подумала она, — «если окажется, что эти девочки знают историю лучше, чем я». Она осторожно спросила. «Какой период истории вы изучали с мисс Стронг?» Никто не отвечал. Дороти видела, что девочки обмениваются взглядами, будто спрашивая друг друга, небезопасно ли что-либо говорить, а потому решила не настаивать. «Хорошо. До какого места вы дошли?» — спросила она, предположив, что слово «период» для них это слишком. Опять никакого ответа. «Ну, тогда вы, конечно, запомнили что-нибудь об этом». — Назовите мне имена людей, о которых вы говорили на последнем уроке истории. Опять последовал обмен взглядами, и простенькая маленькая девочка из первого ряда в коричневом джемпере и юбке, с волосами стянутыми в два тугих хвостика по бокам, неопределенно заметила. — Мы проходили про древних бритов. При этом две другие девочки набрались мужества и ответили одновременно. Одна из них сказала «О Колумбе», другая «О Наполеоне». После этого Дороти более четко осознала свою задачу. Было очевидно, что класс не боялся показать свои знания, по поводу которых она опасалась, а просто не знал из истории почти ничего. От этого открытия Ее преподавательский испуг прошел. Она поняла, что для того, чтобы что-то делать вообще, ей нужно вначале выяснить, что эти дети знают, если они что-то знают вообще. Поэтому вместо того, чтобы следовать расписанию, она провела весь остаток утра, опрашивая класс поочередно по каждому предмету. Закончив с историей, чтобы докопаться до глубины их знаний в этой области, ей потребовалось пять минут. Она провела опрос по географии, английской грамматике, французскому, арифметике, по всем предметам, которые, как предполагалось, они изучали. К двенадцати часам она открыла, хотя еще не исследовала, ужасающую глубину их невежества ибо они не знали ничего, абсолютно ничего, ничего, ничего, ничего, совсем как дадаисты. Дадаисты — представители авангардистского течения в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино — зародившегося во время Первой мировой войны и существовавшего с 1916 по 1923 годы. Поразительно, что даже дети могли быть столь невежественны. В классе были только две девочки, которые знали, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли. И ни одна из них не могла ответить Дороти, какой король был перед Георгом V – или кто написал «Гамлета», или что такое простая дробь, или какой океан нужно пересечь, атлантический или тихий, чтобы добраться до Америки. А большие, пятнадцатилетние девочки были не намного лучше, чем крошечные, восьмилетние малышки, за исключением того, что могли читать без запинки и писать аккуратным каллиграфическим почерком. Единственное, что взрослые девочки умели, — это аккуратно писать. За этим миссис Криви следила. И, конечно, то там, то здесь, среди полного их невежества, обнаруживались разрозненные островки знаний. Например, некоторые странные строфы из поэтических отрывков, которые они заучили наизусть, или несколько французских предложений из грамматики Алендорфа, типа Passe-moi le beurre, s'il vous plaît или L'avis du jardinier a perdu son chapeau. Передайте, пожалуйста, масло или сын садовника потерял свою шляпу. Которые они заучили как попугай, повторяющий Милашка Полле. С арифметикой было немного лучше, чем с другими предметами. Большинство девочек знали, как складывать и вычитать. Около половины имело некоторое представление об умножении, а две или три ученицы даже попытались справиться с делением в столбик. Но это был предел их знаний, и за этим пределом по всем направлениям лежала темная непроглядная тьма. Более того, девочки не только ничего не знали, но они так не привыкли к тому, чтобы им задавали вопросы, что вытянуть из них ответы было очень трудно. Было очевидно, что все, что они знали, было заучено ими чисто механически, а когда их самих просили подумать, они разевали рты в полном изумлении. Хотя нельзя сказать, что у них не было желания – Они явно захотели стать хорошими, дети всегда хорошие с новым учителем. Дороти настаивала, и постепенно дети разошлись и, казалось, стали менее скованными. Из ответов, которые они давали, у Дороти стало создаваться четкое представление о том, каков был метод мисс Стронг. Оказалось, что хотя теоретически они изучали все школьные предметы, серьезно здесь преподавали только правописание и арифметику. Особенно миссис Криви любила правописание. А кроме того, очень большое количество времени, час или два ежедневно, тратилось на ужасную рутинную работу, которая называлась «переписывание». Переписывание означало копирование текстов из учебников или с доски. Мисс Стронг, например, писала некое небольшое эссе из нескольких предложений, а девочки делали красивые копии в своих тетрадках. Одно из таких эссе под названием «Весна» повторялось во всех старых учебниках для девочек и начиналось так. «Теперь, когда девичий апрель легкой походкой идет по земле», когда птички весело чирикают и бутоны превращаются в прекрасные цветы и так далее и тому подобное. На родителей, которым время от времени показывали тетрадки, несомненно, они производили соответствующие впечатление. Дороти начала понимать, что все, чему девочек учили в школе, на самом деле делалось для родителей. Так было с переписыванием упорством в правописании, механическим повторением французских фраз. Все это простой путь, чтобы произвести впечатление. А между тем маленькие девочки в классе почти не умели читать и писать, а одна из них по имени Мэйвис Уильямс, одиннадцатилетняя девочка с широко расставленными глазами, довольно злая на вид, даже считать не умела». Казалось, эта ученица все полтора-три места не делала ничего, только писала крючки. У нее была куча тетрадей, исписанных крючками, страница за страницей крючков, извивавшихся как корни в мангровых зарослях тропических болот. Дороти старалась не расстраивать детей, не акцентировать внимание на их невежестве, но в глубине души она была изумлена и испугана. Она не представляла, что такого типа школы еще существуют в цивилизованном мире. Вся атмосфера этого места была настолько устарелой, что напоминала те ужасные частные школы викторианской эпохи, о которых писали в романах. Что же касается книг, которые были в распоряжении класса, то посмотрев на них, Невозможно было отделаться от ощущения, что ты вернулся в середину девятнадцатого века. Всего было только три учебника, и у каждого из детей имелся свой экземпляр. Одним из этих учебников была дешевая арифметика, довоенная, но служившая неплохим подспорьем. Другим была ужасная маленькая книжечка, форматом В двенадцатую долю листа в твердой коричневой обложке, называвшейся «Сто страниц из истории Британии» с портретом Боудики на фронте Списи. Переднюю часть колесницы Боудики украшал британский флаг. Боудика – царица и ценов кельтского племени Древней Британии. По свидетельству историков, Боудика управляла своими войсками с колесницы Дорти открыла эту книгу наугад на странице 91 и прочла. После окончания французской революции император Наполеон Бонапарт попытался установить свое влияние, но хотя он и одержал несколько побед над континентальными войсками, вскоре понял, что противостоять тонкой красной линии он не в силах. Выражение «тонкая красная линия» в английском языке – означает ведение боевых действий на пределе человеческих возможностей. В его основе историческое событие оборона шотландских горцев с Азерланда в битве при Балаклаве 25 октября 1854 года. Для того, чтобы прикрыть слишком широкий фронт возможной атаки русской кавалерии, генерал-майор сэр Колин Кэмпбелл приказал своим солдатам построиться в шеренгу по два, вместо предусмотренной уставом в таких случаях шеренги по четыре. Мундиры британской армии были красного цвета. Отсюда и пошло название «Тонкая красная линия», которая стала художественным образом символом стойкости иллюзии и самопожертвования. Вывод этот подтвердился на поле Ватерлоу, где 50 тысяч британцев обратили в бегство 70 тысяч французов, так как союзная Пруссия прибыла на поле боя слишком поздно. С криками «Ура!» британцы бросились вниз со склона, разбили врага и обратили в бегство. «В битве при Ватерлоу?» 1815 год в качестве противника Наполеона выступила седьмая коалиция европейских монархов, членами которых явились Великобритания, Австрия, Россия, Пруссия, Нидерланды, Испания, Швеция и ряд германских государств. Теперь же мы подошли к Великой реформе 1832 года – Первой из тех благотворных реформ, которые заложили основы свободной Британии, каковой она является в наши дни и которая возвысила нас над другими странами, которым не так повезло, и так далее, и тому подобное. Реформа 1832 года была первой реформой избирательного права в Англии. Она положила начало переходу от средневекового избирательного принципа равного представительства от корпоративных единиц к новому демократическому принципу представительства от количества населения. Датой создания книги был 1888 год. Дороти, никогда ранее не встречавшая книг такого типа по истории, просматривала ее с чувством близким к ужасу. Еще в классе была необычная маленькая книжечка для чтения, датировавшаяся 1863 годом. Она состояла в основном из отрывков из Фенемора Купера, доктора Уотца и лорда Теннисона, а в конце располагались странного рода коротенькие заметки о природе с гравюрами. Была там гравюра «Слона», а под ней короткая подпись «Слон — умное животное, он отдыхает в тени пальмовых деревьев. Хоть он и сильнее шести лошадей, покорно идет за маленьким ребенком, слон питается бананами и тому подобное под китом, зеброй, дикобразом и пятнистым жирафом». На учительском столе также лежал экземпляр прекрасного Джо. «Прекрасный Джо». Книга, написанная Маргарет Саундерс и рассказывающая историю собаки, вышла в свет в 1893-м. Грустные книги под названием «Заглянем в дальние страны» и французский разговорник, датированный 1891 годом. Он назывался «Все, что вам нужно знать для путешествия по Парижу», а первой фразой в нем была «Зашнуруй мой корсет, но не слишком туго». В классе не было ничего похожего на атлас или пособий для изучения геометрии. В одиннадцать часов была десятиминутная перемена. Некоторые девочки играли в скучные крестики-нолики, другие ссорились из-за карандашей. Однако несколько человек, преодолев застенчивость, собрались вокруг стола Дороти и заговорили с ней. Они рассказали ей некоторые подробности о методах преподавания мисс Стронг, рассказали о том, как она выкручивала им уши, если они сажали кляксы в тетрадях. Оказалось, что мисс Стронг была очень строгой учительницей, за исключением тех случаев, когда ей становилось плохо. И происходило это два раза в неделю — И когда ей становилось плохо, она обычно пила какое-то лекарство из маленькой коричневой бутылочки, а после этого она на некоторое время становилась веселой и рассказывала им о своем брате в Канаде. Но в тот ее последний день, когда ей стало плохо, на уроке арифметики, лекарство, кажется, подействовало на нее плохо, потому что как только она его выпила... Она начала петь и свалилась на стол, и миссис Криви пришлось выносить ее из класса. После перерыва начался еще один урок, длившийся три четверти часа, и на этом утренняя часть школьной программы закончилась. Дороти почувствовала, как она замерзла и устала после трех часов работы в этом промозглом душном классе, ей очень захотелось выйти на улицу и подышать свежим воздухом, но миссис Криви заранее предупредила ее, что она должна помочь ей приготовить обед. Большинство девочек, которые жили около школы, ушли обедать домой, но семеро остались в утренней гостиной на обед за десять пенсов. За едой все чувствовали себя неловко. Обед прошел почти в полной тишине, В присутствии миссис Криви девочки боялись разговаривать. На обед был тушеный ломтик баранины, и миссис Криви демонстрировала чудеса ловкости, подавая постные кусочки хорошим плательщикам, а куски с жиром средним плательщикам. Что же до трех плохих плательщиков, то они стыдливо ели свой завтрак из бумажных пакетиков в классе. В два часа снова начались уроки. Уже в первый день после утренней работы Дороти вернулась в класс со скрытым чувством боязни и страха. Она начала понимать, как будет проходить здесь ее жизнь, день за днем, неделя за неделей, в этой лишенной солнечного света комнате, где она будет стараться вбивать азы знаний в головы этих ничего не желающих знать девочек. Но когда она собрала учениц и назвала их по списку, одна из них, Лаура Фёрд, бледная маленькая девчушка с мышиного цвета волосиками, подошла к её столу и преподнесла ей трогательный букетик коричневато-жёлтых хризантем от всех нас. Дороти понравилось девочкам, и они собрали четыре пенса, чтобы купить ей букетик цветов. Что-то перевернулась в душе у Дороти, когда она взяла этот неказистый букетик. Она взглянула другими глазами на детей, на их анемичные лица, поношенную одежду, и внезапно ей стало ужасно стыдно при мысли о том, что сегодня утром она смотрела на них с таким безразличием, почти с отвращением. Теперь ею овладело чувство глубокой жалости бедные дети бедные дети как с ними дурно обращались и не давали развиваться и при всем при этом они сохранили детскую непосредственность готовы потратить свои несколько пеней на цветы учительницы с этого момента отношение дороти к работе полностью изменилось в ее сердце поселилось чувство любви и верности эта школа её школа. Она будет здесь работать и будет ею гордиться. Она сделает все для того, чтобы из места рабского подчинения превратить ее вместо гуманности и благопристойности. Возможно, она мало что сможет сделать. Она так неопытна и так не подходит для этой работы, что должна вначале обучиться сама, а потом обучать кого-то еще. И все же Она сделает все, что в ее силах. Она приложит все старания, все свои силы, чтобы вытащить этих детей из той ужасающей тьмы, в которой их держали до сих пор.